ГАДАЛКА Утро было в самом разгаре, поскольку окно, через которое струился свежий и прохладный утренний воздух, было не до конца закрыто шторой, луч солнечного света едва пробивался в комнату Яна. Будто это и было так задумано ранее, искусственно созданный полумрак. Он словно притягивал эту молодую парочку друг к другу, и они пользовались этим. Обнимались и целовались, и вскоре всё произошло, как хотелось обоим. Ян был от я на седьмом небе, а Элина была рада тому, что с ней находился он, а не кто-то другой из парней, которые её всегда окружали. К ним-то она не испытывала ничего. Другое дело Ян. Он хоть и делал всё скрытно, но этот парень был просто отпад. Одно лишь напрягало Элину. Он начинал стареть. Уже несколько минут подряд она внимательно рассматривала его, и, кажется, Ян заметил на себе её взгляд. «Что-то не так?» Спросил он. «Нам надо что-то делать. Ты начинаешь стареть. Я себе и представить не могу, что через полтора месяца здесь, в этой кровати, я буду лежать с пенсионером». «Да, ты права, Элина. Я вчера перешерстил интернет и выписал несколько адресов ясновидящих, потомственных колдуньей и ведьм. Может, кто из них и поможет нам выкарабкаться из этой ситуации?» «Я помню, ты говорила о своей тёте». Почему бы нам сначала не съездить к ней и не попросить о помощи? Может, она нам и посоветует что-то реальное? Съездить-то, конечно, можно, но не думаю, что она нам станет что-то советовать. Почему? Она так далеко? Где она? Нет, здесь, недалеко, на городском кладбище. Я могу показать её могилу. Не смешно, Ян. Она что, мертва? Точно. Бабка и жила её на тот свет. «Свою дочь?» «Ага. И моя мать её тоже боится. Просила вчера, чтобы я бросил всю эту затею. Ну, а я лучше сам умру, чем отдам тебя ей». «Плохо дело», — опустила голову девушка. «Сначала умрёшь ты, а потом я». «Не смей так думать, слышишь?» — привстал с кровати Ян. «Мы что-нибудь придумаем. У нас с тобой всё получится. Ты как, можешь сейчас поездить со мной по экстрасенсам?» «Но только недолго. Ты сам должен понять, я первый раз с тобой была в постели, и...» «Тебе надо отдохнуть и прийти в себя», — догадался парень. «Хорошо. Иди домой, а я съезжу на несколько адресов. Если у меня ничего не получится, завтра мы с тобой по адресам поездим вдвоём». «Хорошо», — улыбнулась Элина. «Завтра я открою дверь своим ключом». «Замечательно», — поцеловал её Ян. Элина быстро оделась и спустилась по лестнице в свою квартиру. А на следующее утро она снова пришла к нему. После очередного прикосновения девушка подождала, когда Яну станет легче. Переработка им бабкиной метки с каждым разом становилась болезненней, чем раньше. Она подошла к нему и чуть слышно спросила. «Что будем делать, Ян? Узнал от экстрасенсов что-нибудь полезное?» «Знаешь, Элин», — прокашлявшись, ответил он. В разные мистические места меня вчера заносило, и тогда я понял одну очень важную истину. Кажется, что этот мир состоит из одних мошенников. Они все так далеки от тех званий, которые себе напридумывали, ты не представляешь. Прыгали, крутились, стучали в бубен, но никто не смог угадать даже моё имя. Я ещё раньше тебе рассказывал, что вижу всех этих ведьм и колдунов, вижу их по тёмной энергии, которая сгущается вокруг них, или по той сущности, которая их связывает. Вот и теперь представь себе, что все те люди, к которым я вчера приходил, не обладают ничем. А к некоторым, чтобы не терять своё время, вообще не пошёл. Но не всё так плохо. Кажется, у нас есть одна. Она-то меня насторожила. Это гадалка. Я увидел, что у неё открыт канал к эзотерической информации. Может быть, эта женщина нам сегодня и расскажет, как бороться с моей бабкой. Я бы вчера и один пошёл к ней, но было так поздно, что решил отложить визит на следующий день. Кстати, тебе будет тоже полезно там присутствовать. Не волнуйся, ты будешь рядом со мной. Ну, как тебе моё предложение? В общем-то, у меня нет выбора. Это же не предложение руки и сердца. Придётся соглашаться. Вдруг что-то нас столкнёт с мёртвой точки. Почему бы это не сделать гадалке? Значит, на тебя можно рассчитывать? Собирайся, и мы выходим. Вскоре они доехали до того места, где принимала гадалка и постучали в её дверь. «Открыто! Входите!» раздался голос из-за двери. И Лина с Яном переглянулись, а потом зашли в дом. Это был обычный деревянный двухэтажный особняк с мансардой, расположенный на краю деревни. Внутри всё было просто. Большой стол, стулья, диваны, несколько кресел. Но огромная русская печь с лежанкой наверху первой бросалась в глаза. Таких печей сегодня уже не выкладывали. По-видимому, дом несколько раз достраивался. Стол был накрыт странной скатертью синего цвета, а при свете свечей казалось, что скатерть приобретает более тёмный оттенок. Шторы на окнах были задвинуты так, что ни один луч света не проникал в это гадальное помещение. Кроме свечей на столе стоял большущий хрустальный шар и несколько колод с картами Таро. «Проходите, садитесь», — произнесла гадалка. Она была не стара, на вид лет пятьдесят пять, не больше. Рыжие волосы были аккуратно собраны в пучок и отведены назад. При свете свечей казалось, что её глаза были такие тёмные, словно уголь в печи. Долго глядевший на них мог легко утонуть или раствориться в этой тёмной бездне, как в пучине моря. «Так что привело вас ко мне?» — спросила она. «Нам нужны ответы», — произнёс Ян. «Это касается нас двоих. Не думаю, что вы должны знать о наших вопросах. Просто скажите, как нам бороться со злом». «Хорошо. На моём столе множество колод карт. Каждый выберите себе понравившуюся колоду и перетасуйте. Чтобы дать свой ответ на ваш вопрос, я сначала посмотрю, какое прошлое, настоящее и будущее вы заслужили в этой жизни». Они потянулись к понравившимся им колодам карт, а потом начали их перетасовывать. «Я думаю, что достаточно», — одобрительно кивнула гадалка. «Теперь вытащите три карты и положите их рядом с собой». «Но не переворачивайте. Первая из них будет прошлое, вторая — настоящее, ну а последняя — ваше будущее». Ещё немного перетасовав свою колоду, каждый из них совершенно случайным образом вытащил по три карты и положил перед собой. «Так-так, всё правильно», — оценила гадалка. «Теперь я сама вскрою по карте. Это будет ваше прошлое». И она перевернула по одной карте. Там была изображена разрушенная башня. Что удивительно, она была и у Яны, и у Элины. «Неприятная ситуация была у вас обоих», — снова заговорила женщина. «Будто бы какое-то несчастье свалилось на вашу голову, и это результат ваших же неправильных действий. Так, что же у вас сейчас?» И она открыла следующую карту. Её удивлению не было предела, и снова у них была одинаковая карта. На этот раз старший аркан. Смерть. «Не нужно бояться этой карты», — произнесла гадалка. «Это трансформация, перерождение. Я понимаю, вы ещё не готовы к переменам и пытаетесь сопротивляться и не замечать, что происходит вокруг вас. Как бы вы ни пытались держаться за прошлое, время не стоит на месте. А в будущем у вас...» И она перевернула им третью карту. И снова у них она была одинаковой. «Невероятно!» — чуть ли не подпрыгнула гадалка. «В моей практике такое впервые. Третий старший аркан — это страшный суд. Он говорит о разрыве ваших отношений. Пора поставить перед собой новые цели. Но, с другой стороны, карта кармическая. Вы распрощаетесь с прошлыми неудачами и начнёте новую жизнь. Так что с нашим вопросом?» «Достаньте ещё по одной карте и выложите её на стол в перевёрнутом виде». И они снова достали одинаковую карту. Гадалка даже вскочила с места, а потом медленно опустилась в мягкое кресло. «Жрица», — протянула она. «Ведьма, информация закрыта. Карта говорит оставить всё как есть». Как только она поднялась на ноги, всё её тело затрясло. Круговыми движениями её голова довольно быстро поворачивалась против часовой стрелки, а когда остановилась, руки вытянулись в стороны и медленно начали подниматься вверх. Откуда-то взялся ветер, который поднял в воздух несколько колод её карт, и веером в три ряда, как нимб, расположил их вокруг её головы. На несколько секунд всё замерло, будто окаменело, а когда всё встало на свои места, голос у гадалки уже был не свой. Он быстро изменился на грубый металлический. «Оставь всё как есть. Всё равно у тебя ничего не выйдет, мелкий ты выжлёнок. Её тело моё. Что тебе тут непонятно? Сдохнешь так же, как твоя тётка?» «Это мы ещё посмотрим, кто из нас сдохнет. Старая ты кочерга. за Засранец. Мы ещё с тобой увидимся. Обязательно, бабуля. Или найдём отсюда?» Ян вскочил с места и потянул за собой свою девушку. Но она была словно заворожена металлическим голосом и не понимала, что происходит. Только лишь тогда, когда они выбежали на улицу, Элина пришла в себя. «Что? Что это было? Вий? Очередная часть?» «А ты будто не знала, что моя бабка — ведьма». «Ну, да. Я как-то себе всё по-другому это представляла. А сейчас прямо как в сказке». «Какие тут сказки, Элина? Не спать, действовать надо». Я, кажется, знаю, что дальше буду делать. Ты со мной? Ты снова не оставляешь мне выбора. Правильно. И я тебя люблю. Идём. И они пошли в сторону автобусной остановки.